182. -е. Матерь Агни-йоги. «Если бы знали, как яро и страстно чую я ваши ко мне устремление. Отвечаю тотчас же, и чуете близость мою. Обмен животворной энергии тогда происходит, идущих от вас и меня, и укрепляющих мозг света. Ты записи детям прочти». Пусть знают, что близки, что каждое их обращение ко мне поддержано будет владыкой. Так пусть утвердятся они возможностях новых, чтобы крепче стоять на ногах. Колебли мы очень напором волн ярых, житейских и тяжких, и темных вниманием яром. Одним не устоять, а я помогу выдержать натиск и темных, и серых, и жизни нелегкой. Но время найдут пусть минуты общения и ритмом его укрепить. Когда вы все вместе, испаяны крепко, вы очень сильны, но силы своей не осознаете. А вы осознаете ее и действуйте спокойно, уверенно, твердо. Предсилою этой преграда ничто сметет их устремленным пламенем духа. Мощь огненная неодолима.